Глава седьмая, который чудища мудростью своей делится, привел с Добромира в другой зал. Высокие окна в нем открывали вид на горную реку, что шустро бежала по склону. А черные птицы на камнях рядом с ней чинно чистили перья, раздували пушистые грудки и показывали алло-красный пух. — Не удивляйся, что никогда не видел таких птиц, — сказал Кащиятус, проходя к столу. — И в легендах ты о таких не слыхал. Это мои птицы, личные. Он сел за круглый стол, укрытый черной скатертью без вышивки, и указал Добромиру на одно из двух свободных мест. Стол накрыт был на троих, и, подойдя к нему, Добромир поморщился, опасаясь средь еды увидеть какую-нибудь гадость колдовскую, но пахло от стола привычной медовухой. Занял Добромир место и растерянно осмотрелся. него гоже ведь за еду с грязными руками приниматься. Кощиятус усмехнулся. Поднял подле себя с маленького блюда крышку, а там полотно мокрое, свернутое лежит. Взял он его и руки свои вытер, с интересом за гостем наблюдая. Хмыкнул Добромир, тоже крышку поднял. У него такое же лежит. Пожал он плечами, взял его, развернул. А оно само давай руку очищать, словно без перчаток Добромир по лесу в бурю ехал, а не в зимнюю пору. До перстня на пальце дошла трепиться. Тронула его и вспыхнула алым пламенем, да осыпалось пеплом. Хмыкнул Кощиятус, да спрашивает, «Как тебе с перстнем силы живется?» «Ох, простите!» спешно сказал Добромир, снял его и ахнул. Мир весь словно краски лишился, поблек в одночасье. Зал был тот же, даже владыка Кощиятус не изменился, а только было все вокруг каким-то другим. «Он мне не нужен более, он уже твой». Улыбаясь, сказал Кащиятус и открыл другое блюдо. — Не видишь, камень цвет уже изменил. Посмотрел Добромир на перстень и не узнал его. По серебру шли золотые узоры, на пламя похожие, а в центре сиял алый камень. — Быть не может! — не поверил он своим глазам. — Почему не может? — удивился Кащиятус, манерной рыбу разрезая. — Ты, маг, и силой своей его заполнил. Пока вреда моим причинять не будешь, — Будут они признавать тебя и пропускать. А коли обидишь, кого? — Да какой же я маг? — поразился Добромир. — Я царев сын, тут ты прав, колдун. Но магом я никогда не был. Да и всю дорогу погонь твоя мне покою не давала. Если это так, она гостей твоих не тревожит. — А зачем ты ее дразнишь поверженными проклятиями? Никто хвастовства такого не любит, — ответил Кощиятус с усмешкой. И заблестело черное пламя в его алых глазах. Даже без перстня Добромир это видел и отшатнулся. — О чем ты говоришь, безумный колдун? — «Не уж ты и правда не знаешь? — удивился Кащиятус, но вилку с ножом отложил и встал, чтобы подойти к Добромиру. — Во-первых, царев сын, все люди, от любви рожденные, магию в сердце своем хранят. Могут они ее видеть, а порой повелевать, а ты еще и предназначен ей, и перстень это выдал. — Да и на руках у тебя следы огня. — Знать не знаю, о чем таком ты говоришь. Я понять пришел, а не запутаться еще больше. Сказал Добромир и встал, не позволяя колдуну подойти ближе. — Яга рассказала, что ты помочь мне можешь птицу огненную найти. Кащиятус замер, посмотрел на него пораженно, еще раз осмотрел его с ног до головы, а потом спросил. — А ты ее не встречал? Ни наяву, ни во снах? Перо мне снилось, да и только, — нехотя ответил Добромир. — И что, вот это ты тоже не знаешь? — недовольно спросил Кащиятус, и рука его ушей Добромира оказалась. Такими быстрыми были белые худые пальцы, что Добромир не успел отступить, а колдун вдруг из ворота застегнутого тулупа паука достал, толстого, мохнатого, с лапами тонкой нитью связанными. Уставился Добромир на паука, но так ничего и не понял. Хмыкнул тогда Кощеятус и развязал нить. Та в руках его в пояс с берегами обратилась. А паук бросился было к Добромиру, докоснулся да его вновь белый палец колдуна и осыпался тот пеплом серым. — Я думал, ты твари таких защищаешь, — почесав затылок, сказал Добромир. — Я защищаю магических существ, а не порождение проклятий, — невозмутимо ответил Кощеятус и подал ему пояс. — Он тоже твой, — — Понял я теперь, что ничего тебе неведомо. Но не горюй, все после обеда разъясню, как сам разумею. — Это значит, что истина тебе неведома? — Никому она не неведома, — пожал плечами древнейший из магов и снова сел за стол. Снял Добромир тулуп, пояс повязал, хотя не смог разуметь, откуда тот взялся. Перстень надел и снова руки вытер. Понял он, что Кащеятус, хоть и странный, чудной, как Ягара, А как и ведьма, не за добро и зло, а за правду да силу магическую. Да, мы с ней за порядок, за место свое для каждой твари магической. И для Люда Бездарного тоже. Не по чести звучит, — возмутился Добромир, но Кощиятус лишь головой кивнул. Ответить он не успел. Ворвался в зал вдруг молодец в одних портках с амулетом каменным на груди богатырской. Сел за стол, открыл блюдо, а там целая куропатка зажаренная. Он ее схватил руками и давай грызть, как зверь дикий. — Учи его, воспитывай, а он как был змеенышем, так и остался, — посетовал Кощеятус. Молодец незнакомый глаза на него зеленые поднял. Зрачки его продолговатые сузились до тонких щелочек от недовольства. Отложил он мясо, руки вытер, волос свой черный курчавый от лица убрал и снова в куропатку вцепился. — Змеяр! «У меня, вообще-то, гость знатный», — строго сказал Кощиятус. «И что?» — не понял молодец, с хрустом кость переживав. «Мне его есть нельзя, так по что мне на него внимание обращать?» Сдохнул Кощеятус, но махнул рукой на воспитанника. «Да, я тот змей, что с горы тебя увидал, но жрать тебя не стану. Хозяин дома не велит людьми подчивать, а ты подкрепись, на голодный желудок все равно плохо соображаешь». А ты с утра ничего не ел, сразу видно. Змеяр! Укоридненно окликнул его Кощеятус. Пожал тогда зеленоглазый плечами и запихнул остатки куропатки в клыкастый рот. Стал искать на столе, чем еще поживиться, обнюхивая крышки, как пес. Это Змеяр Горынский, последний из драконов, представил Кощеятус невежественного воспитанника. Кто я, ты и сам знаешь. А вот кто ты? Так ты сам сказал. «Царев сын я, Добромир!» «Что же, не пройдет и десятка дней, как твой ответ изменится», напророчил старый колдун. «А пока действительно, ешь, тебе стоит подкрепиться перед моей наукой. Где птица, я знать не знаю, а вот о тебе самом правду открою, но только, когда горы во мраке утонут».